Глава восьмая. Опять тупой Эна. Один день Ал честно провалялся в келье, раскопав в себе силы выползти только на следующее утро. Можно было воспользоваться разрешением и поваляться еще, но к горящей спине и все еще ноющему плечу добавились отлеженные бока и гудящая голова, и Ал понял, что еще один день ничего не делания он не вынесет. У входа в келью стоял небольшой кувшин и лежали завернутые в широкий лист лоуха лепешки. Похоже, рабо приказали принести ужин, а он не рискнул постучать в келью. Хотя, может, и стучал, а спал и не слышал. Бургар, которым его накачали в госпитале, все еще откликался ненормальной сонливостью и подрагивающими пальцами. Пройдет, надо просто перетерпеть пару дней. Лепешки он трогать не стал, время еще есть, успеет в столовую на завтрак. Зачем ему вчерашнее? А кувшин взял и понюхал. Уловил знакомый кисловатый запах и вернул кувшин на место. Обойдется без обезболивающего. Чем дольше пьёшь, тем сложнее потом разогнать туман в голове. Еще не хватает начать клевать носом на празднике Ашера. На завтрак Алла пустили, а на тренировку к остальным — нет. Наставник Ксен внимательно его выслушал, но с утверждением, что Ал вполне здоров, не согласился и ткнул пальцем в сторону разлапистой каштаницы, предлагая отдохнуть в тени, раз ему в келье не сидится. Пришлось смириться. Внизу под обрывом грохотала река, над головой шумел ветер. Привычный шум убаюкивал, и Ал поерзал по земле, стараясь сесть поровнее. Если он сейчас заснет, Ксен точно сошлет его в госпиталь. это лишнее. Тренировка сегодня была простой. Видимо, наставники уже махнули на них рукой, ожидая, что после распределения вылетевшими из гнезда слетками займутся Терана, командиры звезд, и просто убивали время. Разбившиеся по двое ученики, одна мишень на пару, старательно метали ножи, пытаясь четко уложить все 10 штук в одну линию. Последний попадал на самый край деревянного круга. Несложно, главное случайно не промахнуться, тогда нож улетит под обрыв и отправит его искать. Река в этом месте, конечно, не глубокая, но искать черный нож в груди мокрых камней, пытаясь не поскользнуться и удержаться под напором воды можно долго: и вместо ужина, и вместо завтрака. Ким, спокойно сказал наставник, сосредоточься, убери лишние мысли. Ян, твоя очередь. Ал покосился на ближайшую мишень. Ножи торчали, как попало. Назвать это ровные линии можно было только сильно, перепив Боргара. Ким традиционно метал ножи хуже всех в стае, но сегодня он превзошел самого себя. Спит, что ли, на ходу? Ян, дождавшись, пока Ким закончит вытаскивать свои ножи из мишени, встал в полуборота и подкинул нож на ладони. Дождался кивка наставника и метнул. Первый нож лег точно на нижний обод мишени, второй над ним. Ян метал ножи ровно, не тратя лишнее время, четкими скупыми движениями, даже не глядя на мишень. Да и зачем на нее смотреть? Она же не бегает, а на месте стоит. Одного взгляда достаточно, чтобы оценить расстояние, и еще секунду, чтобы прикинуть ветер и балансировку ножа. Ерундовая задача. Последний нож лег четко, еще сантиметр, и пришлось бы Яну лететь на его поиски. «Хорошо», — скупо похвалил наставник. «Остаешься с Кимом мы продолжаете тренировку. Остальные три малых круга бегом. Начали». Ян только поклонился, бросив быстрый взгляд на Кима. После бега всю стаю наверняка отправят в душу, а потом отпустят в сад медитаций. А учить Кима метать ножи можно до скончания времен. Ну, до вечернего гонга так уж точно. Но приказ есть приказ. Мнение Яна наставника волновало меньше всего. Ал, которого наставник обделил приказом, дождался, пока стая убежит, и обменялся с Яном понимающими взглядами. Ветер сегодня, обиженно пробормотал Ким. Ага, кивнул Ян. И то я ответит. Какая неожиданность. Иди, мечи. Стой, Ал показал рукой на растущие неподалеку тортуны. Лучше туда. Ян посмотрел на мишень, на обрыв и согласно кивнул. Ким вскинулся, собираясь что-то сказать, но, видимо, прочел в глазах братьев твердый отказ помогать ему искать в реке ножи и сник. Метать нож в дерево было неправильно, великие бы такого не одобрили, но Тартун отличался толстой пористой корой, в него можно было и топор загнать, выдернуть, и через полчаса разрез затянется, как и не было. В сезон дождей кору с деревьев обрезали почти до розовой сердцевины. Из нее потом и обувь делали, и мебель, а к уже нарастала новая. Это было даже полезно для дерева. Тартун так лучше рос. Ал, воспользовавшись тем, что наставник убежал вместе со стаей, встал и взял пару ножей. Подкинул оба, поймал и метнул вперед. Спина тут же благодарно взвыла, и Ал зажмурился, пережидая всплеск боли. Да, пожалуй, он пока вполне может обойтись и без тренировки, прав наставник. «Энне, ты что здесь делаешь?» Ал открыл глаза. Рядом с самым крупным деревом, глупо таращись на воткнувшийся перед ним нож, стоял знакомый серый раб. Его мгновения назад там совершенно точно не было. «Энне, тебя спросили?» – удивленно повторил Ян. «Ты чего здесь забыл?» Раб, наконец, вздрогнул, повернулся к ним и заторможенно поклонился. «Я это... мусор выбрасывал. Мне аж-то приказали». Никакого мусора в руках раба не было, да и шляться ему рядом с тренировочными площадками к шаре было нельзя. Эта площадка, правда, обычно пустовала, сегодня их сюда отправили, потому что остальные были заняты молодняком, но все равно ничего ему тут делать. «Мне кажется, он врет». Философски протянул Ян и вдруг рявкнул: «Энне, на колени!» Серый плюхнулся на колени и уставился в землю. Ян взял первый нож. «Так что ты здесь делаешь?» Нож воткнулся над головой раба. Ян взял второй. Ал поморщился. Нет, рабу ничего не угрожало, Ян не промахнется, если, конечно, этот серый придурок не дернется от страха и не вскочит. Просто сама ситуация была почему-то неприятной. «На меня смотри, Энна!» Раб поднял голову. «Отвечай!» Второй нож мелькнул черной молнией и воткнулся рядом с первым. «Я мусор выбрасывал», — упрямо повторил раб. «Мне приказали». То, что раб врет, было и дураку понятно. Непонятно, чего он так глупо врет. Сказал бы, что заблудился или дорогу срезать решил. А то ощущение, что Энна не просто от работы отлынивает, а задумал что-то очень сильно запрещенное. «Эти дикие все такие тупые!» — весело поинтересовался Ян. «Не», — презрительно сказал Ал, — «этот особенно». Третий нож составил компанию двум первым. Раб закусил губу, упорно пялись перед собой. Яну было скучно, и он откровенно развлекался, заодно выплескивая недовольство Кимом, приказом наставника и с жарой до кучи. «Ким, сможешь так?» Движение смазалось, и четыре ножа на какое-то мгновение, превратившись в один длинный клинок, друг за другом воткнулись в ствол. Ал успел заметить, как вздрогнул раб, и криво усмехнулся, борясь с желанием остановить Яна. Какое ему дело до этого раба? Плевать на него. «Эне, принеси мне ножи!» Раб встал с колена и выполнил приказ. Но так медленно, словно один из ножей все-таки его зацепил, причем рукояткой по лбу. «Дай сюда!» — неторопливо потребовал Ян. «А сам обратно! Под дерево!» Раб вздрогнул и, бросив затравленный взгляд почему-то на Алла, также заторможенно подошел к дереву и опустился на колени. Ал наблюдал молча, чувствуя, как начинает злиться. «Вот что он от него хочет?» «Сам виноват, пусть спасибо, скажет, что его к столбу наказаний не оттащили. Подумаешь, на коленях постоит». «Моя очередь!» — Ким шагнул вперед, оттесняя Яна в сторону. Я так тоже могу. Ал оказался рядом быстрее, чем Ким успел размахнуться и резко дернул его за руку, выкручивая ее назад. Хватит! Мечите в другую сторону. Ты чего? дернулся Ким. Думаешь, не попаду, да? Попадешь, зло подтвердил Ал. Прямо в него и попадешь. Вам больше заняться нечем? Ян ответил ему удивленным взглядом. Ал, ты что? Ким дернулся, выворачиваясь из захвата, но Ал только крепче сжал руку и отрывисто бросил. «Энна, пошел вон!» Раб дожидаться повторения приказа не стал. Вскочил, бросился в сторону, поскользнулся на мшистом камне, нелепо взмахнул руками, но все же удержался на ногах и скрылся за деревьями. «Ну вот», — протянул Ян, — «испортил все развлечение». «Ты чего, пожалел его, что ли?» «Нет», — отрезал Ал, — «просто не хочу еще раз у столба оказаться» тем более из-за Энны. «Я бы его не задел!» — выдернул наконец руку Ким. «Или ты тоже считаешь, что из меня к шаре не выйдет?» Ян промолчал, но, судя по недовольному взгляду, он тоже не понял, какая фейха Алла укусила. Ал посмотрел на заросли, в которых скрылся раб, и, не ответив, двинулся в противоположную сторону. Не будет он ничего объяснять. Пусть думают про него, что хотят. Река шумела совсем рядом. Ал поднырнул под низкую ветку и вышел на берег. Зажатая в каменные тиски, река сердилась, шипела и плевалась белесой пеной. Чуть выше по течению глухо ракотал белогривый подун. Вода слитной толщи переваливалась через каменный край и падала вниз, заворачиваясь кудрявой волной. Этот порог помнил великих. Может быть, сам великий Ашер сидел на берегу и слушал, что рассказывает ему река. Ал опустился на камень. Он не пожалел раба, нет. Даже если бы Ким его и зацепил, ничего бы с серым от пары царапин не случилось. А убить ножом не так уж и просто, это надо целенаправленно бить. Они сами то и дело на тренировках подменяли собой мишень, просто чтобы привыкнуть и не дергаться зря от летящего в лицо ножа, а дергаться исключительно по делу, например, отбивая его мечом. Но дикого вряд ли учили даже таким элементарным вещам, не говоря уже о большем. Дело было не в этом. Он увидел во взгляде Эны то, что было невозможно, немыслимо. Страха в глазах сумасшедшего Эны было меньше, чем ненависти. Будто бы Эна был человеком. Ал подумал, что уже начинает тихо ненавидеть Серого. Рох! Да он вообще его помнить не должен. И замечать. Жизнь так устроена, что есть рабы. Вот дерево, вот камень, дальше кочка. А еще есть Эны. Их значимость не сильно выше дерева. Он же не помнит в лицо каждый куст или пень. А эту наглую серую кочку помнит. Еще и Кима обиделась за него. Ни один раб не стоит того, чтобы ругаться с братьями. Алла откинулся назад, прижался спиной к раскаленному камню и бездумно уставился на воду. До посвящения осталось совсем немного времени, и если великие будут милостивы к нему, он попадет в верхнюю стражу. И этот Энна, наконец, перестанет путаться у него под ногами. Мечтать о верхней страже и о собственном драконе было приятно, но затекшая спина напомнила, что не зря ему приказали отлеживаться. А то, что идея спуститься вниз была вообще не слишком разумной, Аллы сам сообразил. Посмотрел на убегающую вверх тропинку и болезненно поморщился. но лететь он точно был не в состоянии, придется пешком ползти. На середине подъема стало ясно, что лучше свернуть к храму Великой Мод и попросить какую-нибудь мазь. Обычно плеть не разрывала кожу, оставляя только вспухшие полосы. Но в этот раз то ли ударов было слишком много, то ли легли они неудачно, но в паре мест кожа все-таки лопнула, и теперь при каждом шаге спину дергала и обжигала. Надо было сразу лекарем сдаться. Алс свернул на правую тропу и только вздохнул, не найдя в себе сил даже удивиться. Похоже, великие испытывали его терпение на прочность, либо рох свою лапу приложил. «Эна, с дороги!» Раб, крепко прижимая к себе корзину, послушно шагнул в сторону, но стоило Алу с ним поравняться, обиженно выпалил. «Я мусор выносил!» И ткнул корзиной вала, даже крышка от такого рвения подскочила, едва не срикошетив Алу в лицо. Раб испуганно попытался ее схватить, чуть сам не заехал Аллу по лбу, отскочил назад, споткнулся о торчащей из земли корень и кое-как удержал корзину, чудом не рассыпав все ее содержимое. Ал молча дождался, пока раб, корзина и крышка достигнут необходимой гармонии и, наконец, замрут. а Затем устало приказал. «Просто не попадайся мне на глаза». Раб поклонился, торопливо, низко, как и положено, но алу почему-то почудилась издевка. Мазь в госпитале ему выдали и даже обработали спину, приказав завтра явиться еще раз. Вернувшись в келью, Ал твердо решил, что так и поступит. До посвящения он дальше лекарей ходить не будет. На всякий случай, чтобы еще что-нибудь не нарушить и не испортить, или еще как-то не разозлить великих. Молиться и в келье можно, медитировать тоже. А больше ему ничего и не надо но раскатившийся по ущелью тревожный рев гонга вышвырнул его из постели еще до рассвета.